Глава 14 Разве меня могут напугать сложности, когда дело касается этого мужчины? Нет, и еще раз нет. Самую главную, коей является он сам, я преодолела, а остальное — ерунда. С. Яна Кто бы что ни говорил, а каждая девушка мечтает однажды оказаться перед зеркалом в белом пышном платье. колотящимся от счастья сердцем, отсчитывая последние часы своей девичьей фамилии. А уж так, как об этом моменте мечтала я, не мечтал, наверное, никто, ибо за семь долгих отчаянных лет, полных слез, раскаяния и пустоты, я утратила всякую надежду на совместное будущее с Олегом. Но жизнь порой бывает не такая уж, сука, и дает еще один шанс построить свое счастье с любимым человеком. И сейчас, стоя перед зеркалом, глядя на себя в этом роскошном белом платье, расшитом жемчугом, я со слезами на глазах благодарила судьбу за то, что подарила мне бесценный подарок. Подарок, о котором мечтают 99% людей на этой земле. А именно, о возможности исправить свои ошибки и продолжить сакраментальную фразу «А что, если...» И это продолжение было до дрожи прекрасным и счастливым. Настолько счастливым, что становилось порой страшно. Сейчас тоже было чуточку страшно. Смотрела на себя и не верила, что это не сон. Но суетящиеся вокруг мама, тетя, Катя и еще куча народу убеждали меня в обратном. всё реальность. Сегодня, 11 июня, Я выхожу замуж за мужчину, которого люблю больше жизни, за мужчину, которого отвоевывало семь проклятых лет у его сомнений, страхов, принципов и гордости, за мужчину, который слово «счастье» заменил своим именем. Сегодня в моей жизни официально подводится толстая черта, за которой остается Яна Токарева, и начинается Яна Гладышева». И я повторяю это снова и снова про себя, глядя в свои счастливые глаза. Все вокруг бегают, торопятся, нервничают, а мне так хорошо. Я, наконец, могу вздохнуть спокойно и просто насладиться моментом. После этих сумасшедших трех месяцев, когда я готова была уже послать все к черту и провести скромную церемонию для нас двоих на каком-нибудь острове, это непередаваемое чувство. Вообще готовиться к свадьбе на 400 человек, когда у тебя токсикоз, маленький непоседа сын, строительство дома, мечты и будущий муж зануда — это та еще прелесть. Мне казалось, я съеду с катушек. Меня либо рвало постоянно, либо в сон клонило, либо бесило все до слез. Да и как было не беситься? На стройке что ни день, так чп У организаторов свадьбы и вовсе постоянный трешняк. Изначально мы хотели провести свадьбу в Греции, но из-за плотного графика многих наших друзей от этой идеи пришлось отказаться и переносить торжество в Москву. Естественно, все нужно было менять, и организаторы схватились за голову. Тоня, арендовать не могут самолет для родственников из Владивостока, то договориться со Стингом, то еще какие-то проблемы. Но вишенкой на торте, конечно же, стало платье». Когда две недели назад у меня словно по заказу начал стремительно расти живот с шедевром отъели Ели Саап, расшитым жемчугом и кристаллами, можно было попрощаться. Это стало последней каплей. У меня такая истерика началась, что я перепугала всех. Маму, Илону, организаторов, дизайнеров. Дошло до того, что я готова была отменить все к чертовой матери. Но Мочебели вызвала Гладышева. А тот быстро привел меня в чувство и, несмотря на забитый под завязку график, взялся руководить парадом сам. У него, конечно же, это получилось гораздо лучше и эффективней. Сразу и самолеты нашлись, и Стинг согласился, и платье перешили. Вот что значит опыт на руководящих должностях. Я же успокоилась и стала с нетерпением ждать дня, когда все это сумасшествие закончится. И вот этот день настал. Все, наконец, прекратили суетиться и поспешили занять свои места, оставив меня одну. В это мгновение начинаю понимать, почему невесты сбегают. В душе поднимается что-то такое, от чего внутри все сжимается жгутом. Руки трясутся, как у пропойцы. И хочется что-то сделать, только бы избавиться от этого зашкаливающего волнения. Уж не знаю, что бы я сделала, но все для меня исчезло. Мир замер. стоило почувствовать прикосновение любимого взгляда медленно поворачиваюсь и тону в моих мальдивах, понимая что все пустое волнения страхи психи все эти думки кто и что подумает платье это все все неважно только он моё вчера моё сегодня моё завтра моё всегда. протягивают дрожащие руки, и когда он сжимает их в своих, в душе поселяется покой, словно мое тело вернулась душа. И в это мгновение приходит понимание, что все правильно, все так, как и должно быть. Мы смотрим друг другу в глаза, видим в них свои отражения и понимаем друг друга без слов. Да, и таких слов просто не существует, чтобы выразить все то, что мы чувствуем. Ведь это уже гораздо больше, чем любовь. Это предназначенность друг другу. Это неразрывная связь, когда человек становится твоим дыханием, твоей душой, тобой. Наверное, мы могли бы так стоять вечность, но пора уже было громко заявить о своем счастье. Поэтому, улыбнувшись, я нарушила тишину. «Здравствуй, любимый!» Гладышев улыбнулся в ответ и, осмотрев меня с ног до головы, покачал головой. — Ты прекрасна, малыш. — Готов покончить с холостяцкой жизнью? — А что, у меня есть выбор? — насмешливо уточнил он. — Ну да. Например, быть задушенным Фатой. — Пожалуй, я все-таки рискну стать твоим мужем. Подмигнув, резюмировал этот нахал, за что тут же получил тычок в живот. Так, шутя и подкалывая друг друга, мы вышли к гостям и, обменявшись тревожно счастливыми, сияющими взглядами, направились к алтарю. Все, конечно же, были удивлены, что повел меня к нему сам Гладышев, но мне было плевать на традиции. По этой жизни меня вел этот мужчина, а он был моим отцом, любовником, наставником, другом, поэтому я хотела, чтобы и к алтарю меня вел тоже он. И сейчас, идя с ним рука об руку, была как никогда счастлива, что настояла на своем. Было в этом что-то особое, но радость моя длилась недолго. дочь решила, что хватит с меня спокойных минут. — Кажется, я не дойду, — шепчу Гладышеву, когда мы проходим полпути. — Что, ноги не держат? — веселится он. — Если бы... С тяжёлым вздохом отзываюсь я и смущённо признаюсь. «Мочевой пузырь, Олежа!» «Может, давай я тогда тебя в туалет отнесу?» Со смешком предлагает он. «Ну уж нет. Вот женишься, а потом хватаешь сразу на руки и эвакуируешь». Представив эту картину, мы не выдерживаем и начинаем смеяться. Все смотрят на нас с изумлением, но нам всё равно. Мы на своей волне». Смотрим друг на друга и ржем, как два счастливых придурка. А что? Это наш день. Хотим халву едим, хотим пряники. И мы жгли по полной. Даже на церемонии не могли успокоиться. Да и какое уж тут спокойствие. Я переминалась с ноги на ногу, чтобы не обоссаться от счастья, а потому была согласна на все, только бы меня поскорее сделали женой и отпустили в туалет. Гладышев, видя мои потуги, угорал как ненормальный. Гости же наши, как потом выяснилось, решили, что мы чего-то накурились. И их нельзя было за это осуждать. Я бы тоже так решила, если бы после сакраментальной фразы «Объявляю вас мужем и женой». Жених и невеста вместо того, чтобы принимать поздравления, стремительно покинули свою свадьбу. В общем, девки, не выходите замуж беременными, а то пропустите собственное бракосочетание, которого ждали, как явление Христа народу. Наш праздник начался только, когда я сходила в туалет. — Ну что, довольна теперь твоя душенька? — весело поинтересовался Олег, когда я вышла из дамской комнаты. Я улыбнулась и, подойдя, обняла его. — Гладышев, ты теперь мой муж, что ли? — Не веря... Тихо уточнила я, заглядывая ему в глаза. «Представь себе, Гладышева!» — пожурил он меня с ласковой улыбкой. «Вай!» — закатила я глаза, смакуя. «Повтори!» «Гладышева моя!» — шепнул он, целуя меня. «Идеально!» — выдохнула я, отвечая на поцелуй. «И все действительно было идеально!» И плевать, что возле туалета, плевать, что прошло немного скомкано и без пафоса. Какая вообще разница, где и как, когда я обрела все, о чем так мечтала? Главное, что с ним, и теперь уже точно навсегда. Наверное, прежде чем закончить эту историю, надо что-то умное сказать, дать какое-то напутствие. Но мне кажется, что это бесполезное сотрясание воздуха. У каждого из нас свой путь и свои ботинки, чтобы шагать по нему. И сколько бы красивых, умных фраз не было сказано, а все мы сделаем свои ошибки, набьем свои шишки и не раз разочаруемся. Главное же, когда на этом пути встретится тот самый человек, без которого жизнь перестанет быть полной, без которого утратит краски и смысл. Главное – вцепиться в него, врасти, и не отпускать. Ни за что, ни при каких обстоятельствах, как бы ни мотала по ухабам и кочкам, как бы не растаскивала по разным сторонам. Держать, держать, держать. Ибо не каждому дано вернуться назад, не каждому дано обрести снова. Безусловно, жизнь на этом не кончится, но она никогда не станет такой счастливой, какой могла бы быть. И самое страшное, что вы всегда будете знать об этом, как бы не утешали себя известным. Все, что не делается, все к лучшему. Нет, не все. К сожалению, не все. Потерять человека, предназначенного тебе самой судьбой, это как потерять часть себя. Можно, конечно, заменить протезом и жить спокойно. И даже вполне полноценно. но так или иначе все равно всегда знать и чувствовать, что это не твое, не настоящее, не родное. А нет ничего страшнее этого ощущения. Уж я-то знаю, поэтому в заключении могу сказать лишь одно. Крепко держите своих любимых людей за руку и будьте счастливыми, очень счастливыми, как мы с Гладышевым сейчас».